Эпизод шестьдесят первый. Полицейское управление. Двадцать седьмое апреля двухтысячного года. Харри встал на пороге своего старого кабинета и посмотрел на белобрысого парня в кресле Эллен. Парень буквально впился в компьютер и не обратил на Харри никакого внимания, пока тот не откашлялся. «Так, значит, Халварсон, это ты?» — спросил Харри. «Да?» ответил парень и вопросительно посмотрел на него. «Переведен из Стэнкера?» «Так точно. Харри Холл. Я раньше сидел там, где сейчас ты, только в другом кресле. Оно сломалось?» Харри улыбнулся. «Оно всегда было сломано. Вярно, Мюллер просил тебя проверить кое-что по делу, Эллен Йельтон». — Кое что? — недоверчиво переспросил Халварсон. — Я здесь три дня работал безвылазно. Харри сел в свое старое кресло, которое теперь стояло у стола Эллен. Впервые он увидел как кабинет выглядел для нее. — И что ты нашел, Халварсон? Халварсон нахмурился. — Ладно, — сказал Харри. — Эта информация была нужна мне. Хочешь, можешь спросить у Меллера. Лицо Халварсона просветлело. «Ну, конечно, ты! Холли из СБП!» «Ха! Извини, что не понял сразу!» Его мальчишеское лицо расплылось в широкой улыбке. «Я помню то австралийское дело. Когда ж это было?» «Мне кажется, что вчера. Но, как говорится...» «Ах, да. Список!» Халварсон похлопал по стопке распечаток. «Тут все, кого приводили в полицию, привлекали к суду или осуждали за тяжкие телесные в последние десять лет. Больше тысячи имен». «Как раз это было сделать проще всего. Сложнее выяснить, кто из них бреется наголо. Этого в протоколах не пишут. Потребуются недели...» Харри откинулся на спинку кресла. «Понимаю. Но в компьютер вносится код примененного оружия. Выдели только тех, кто использовал ударное. И посмотри, сколько останется». «Я и сам думал предложить это Меллеру, когда увидел, какой этот список длины. В основном эти преступники использовали ножи, стволы или просто кулаки». «Новый список будет готов через несколько часов». Харри встал. «Замечательно», — сказал он. «Не помню внутреннего номера моего кабинета, но его можно найти в справочнике. И когда в следующий раз у тебя появится хорошее предложение, не бойся его высказать. Мы, столичные, не такие сообразительные». Халверсон неуверенно засмеялся.